Глава 68. Лана. Нам нужно приехать вместе. Спустя почти час, что Лёша провисел на телефоне со своим агентом, он выходит ко мне на кухню и садится напротив. Складывает руки перед собой и смотрит на меня из-под лобья. По взгляду вижу, и его что-то гложет. Мучает какой-то вопрос, который озвучивать мне он не решается. Там в кафе, потеряв рысева и выйдя на улицу, чтобы позвать обратно, я стала случайным свидетелем разговора. Слушала, внутри всё замирало, а я, признаю, Тряслась, как лист на осеннем ветру. Было страшно, очень. Лёша прав, я не умею улыбаться на публику и играть. Но ведь мне не нужно играть. Чувства есть да такие, что им внутри тесно. И эта статья, эти фото просто станут маленьким окошком людей в нашу с рысевым жизнь. И раз для него и его карьеры это необходимо, я готова. Рядом с ним я готова на всё. То есть в Штатах нас ждут всей семьёй. Повторяет Лёша, покручивая в руках мобильник. Эм, но ты должен быть в городе на следующей неделе. И вы должны быть со мной. Интервью и съёмку назначат на выходные. К этому времени нам нужно быть на месте. Болтон сказал, что желательно всё провернуть до начала сезона. Я в прошлый раз визу оформляла почти 2 месяца. Выдыхаю в панике. В этот раз это другой вопрос, и его можно ускорить. Оформить её и тебе, и Лясе гораздо быстрее. Конечно, не без колоссальной помощи знакомых, но это возможно. Плюс руководство клуба тоже имеет кое-какие полномочия и может помочь. Так, раз ты заходишь так издалека, мне не понравится то, что ты сейчас скажешь, верно? Сцепила пальцы перед собой в замок, так как руки нещадно трясутся. Лёша, заметив это, накрыл мои ладони своими, приобнадряюще сжал. Для этого нам надо стать официально мужем и женой. Сердце споткнулось. И оформить удочерение Аляси. И тут вообще остановилась. Но это всё время чуть ли не зарыдала я, сморщившись. Тебе ли не знать, какие нерасторопные у нас муниципальные организации? Мы только с подачи заявления будем считать, не весть сколько, а про документы на Лясю я вообще молчу. Проблема не в этом, вздыхает Лёша и подскочив, пересаживается ко мне на соседний стул. Он кладовает свою руку на мои плечи и прижимает к себе, утыкаясь носом в макушку. Я очень хочу тебе помочь. Чувствую, как начинает щипать глаза от подступающих слёз, но я бессильна. Я поговорил со Славкой, да и в администрации у меня есть друзья, Лана. Подцепляет пальцами за подбородок мужчина, заставляя поднять глаза. Мы можем стать мужем и женой уже завтра. И завтра же запустить процедуру признания и отцовства. Есть люди, которые готовы помочь и ускорить этот процесс». «Да?» — выдыхаю удивлённо. Так истерика откладывается. Выпрямляюсь, смахиваюсь со щёк мокрой дорожки от успевших всё-таки побежать слёз. «Что же я стала за плакса?» И заявляю. «Так чего мы сидим? Нужно ехать. Нужно подготовить какие-то документы, справки. Что нужно? Это же замечательно!» Теперь морщится Рысьев, да так, словно проглотил лимон. Что? смотрю на него не понимающе. Он что, передумал жениться? Может, уже не хочет свадьбы и быть моим мужем? Я не хочу, чтобы ты выходил за меня под гнётом каких-то обстоятельств, лана. Почти шепчет Рысьев и смотрит на меня, во взгляде ни намёка на шутку. Он предельно собран и серьёзен, и кажется, кажется и правда сомневается в моих чувствах. Издеваешься? выдыхаю и бью ладошкой в плечо. Я тебя 5 лет ждала. А предложение пять лет и два месяца. Но это не та свадьба, о которой все мечтают. По-быстрому и ради визы. Согласись, это не в пышном белом платье где-нибудь на берегу океана. Это неправильно. Да плевать. Зачем нам такая свадьба? Я хочу быть с тобой, Лёш. Или Ася. Ляся хочет. И раз так складываются обстоятельства, зачем всё усложнять? Платье, банкет, океан, свадебное путешествие. Всё это мы можем устроить потом, если захотим. Лёша, наверное, долгие пару минут задумчиво смотрит на меня, будто пытается прочитать в глазах что-то другое. Какие-то другие эмоции помимо радости, которая буквально бьёт через край. И да, я рада. Терпеть не могу большие празднества. Втайне я всегда мечтала о чём-то более скромном, едином и милом. Конечно, не расписаться по-быстрому, но почему бы и нет? Если чувства есть, и вы оба об этом знаете, а обстоятельства складываются таким образом, уверенно, более чем Обхватываю ладошками колючие щёки и трусь своим носом об нос рысева, от чего тот улыбается и расцветает. Я хочу стать твоей женой больше всего на свете, рысев, не обламывая, а? Я точно тебя такую идеальную не заслуживаю.